Глава 10. Страшные шорохи. У реки было прохладно, и я стала ежиться, а Кристина занялась венками. Вечер в деревне загустел, как черничный кисель. Сквозь тяжелую грозовую тучу, черной пеленой нависшую над рекой, практически не было видно неба. Отправив венки в свободное плавание, крыся с удовольствием констатировала, что они плывут. По ее мнению, направлялись они в сторону столицы, из чего она сделала выводы о нашем светлом будущем. «Ну что, теперь погадаем на волосок?» «Нет, все, я домой. Пошли, провожу до поворота. Молнии вон сверкают. Сейчас как ленет? Да и поздно уже. Даже ни одного рыбака нет». «Ладно», — вздохнула крыся, обреченно поворачивая назад, к дороге. Проходя мимо часовни, я замедлила шаг, пытаясь увидеть в окне свет. Но в этот раз в святом месте было темно. Вокруг ползали какие-то страшные шорохи, и я снова почувствовала себя неуютно. И вдруг на меня стало капать. Резко начался дождь, да такой сильный, что через несколько секунд я была уже насквозь мокрой. Крыся запричитала, пытаясь укрыться моей сумкой с книгами, а я заметалась в поисках раскидистого дерева. Потянув ее за руку, я метнулась к ближайшему могучему грабу. «Ну и нула!» — восторженно заголосила крыся, перекрывая шум дождя. «Это к деньгам! Главные венки поплыли!» Тут где-то в нескольких метрах от нас зашуршала, треснула ветка, но раскат грома перекрыл этот звук. Стоять в грозу под деревом — не лучшая идея. Озаботилась я безопасностью, сквозь темноту пытаясь разглядеть ближайшие кусты. Кажется, звук шел оттуда. Крыся зачем-то стала вслух считать секунды от вспышки молнии до раската грома, а я вдруг явственно услышала какой-то сдавленный крик, доносившийся все из того же места. За этим снова последовала какая-то возня в кустах. Мне даже почудились глухие удары об землю. Я оттолкнула крысю в бок, но та заткнула уши и знаками пояснила мне, что боится грома, а знатно. Через пару минут, тянувшихся вечность, дождь вроде бы начал понемногу стихать, и я решила, что пора бежать в сторону дома. Но что рванем?» Кристина закивала, и я, накинув капюшон толстовки, первой выпрыгнула на тропинку. Но тут из злосчастных кустов перед часовней раздался прямо-таки грохот, который я поначалу приняла за гром. Кристина сделала стойку, и я поняла, что мне не показалось. Кто-то сдавленно вскрикнул, и я непроизвольно сделала пару шагов по направлению звука. Темнота не давала ничего увидеть, но тут крыся ухватила меня за локоть и выдала. «Глажка, валим отсюда! Что-то вечер перестает быть томным!» Небо прошило яркая молния, и в её свете, в метре от себя, я внезапно увидела человеческие глаза на вполне себе человеческом лице. Свет быстро погас, и снова наступила темнота. Вопль, который я издала, должна была слышать вся округа. По крайней мере, мне так казалось. Позже крыся рассказывала мне, что из моего рта вышло всего лишь ужасающее шипение. а, -а, -а! Возвестила я всей округе о своих чувствах и стартанула в сторону дороги, волоча за собою гадалку. Мы бежали, разбрызгивая грязь во все стороны. Пару раз я чуть не поскользнулась на раскисшей под дождем глинистой земле. Лишь добравшись до освещенной фонарями дороги, я малость притормозила. Крыся налетела на меня сзади, тоже притормозила и огорошила меня оригинальным вопросом. «А куда мы так несёмся?» «Ну как же, там же звуки какие-то, и вообще страшно!» «Ты же первая кричала, что надо валить!» «Так там вроде бы кто-то стонал!» Я подумала, вдруг там парочка уединилась. А мы словно подслушиваем. Под дождём с молниями парочка. Мне показалось, там кто-то кого-то бил. Мало ли любителей острых ощущений, на лето сюда много молодёжи приезжает. Возле реки постоянно компании, палатки, парочки. Толдычила своё крыся. Тут я разозлилась, потому что при свете фонарей и на дороге страшно уже не было. Кристина отряхивалась от внезапно прекратившегося дождя, а я почувствовала себя дурой. В самом деле, чего это я? Наверное, рассказы крыси про леших и русалок подействовали на меня удручающе. Но в кустах кто-то возился, да и крик не мог мне почудиться. Может, и правда молодёжь гуляет? «Ой, а сумка твоя где?» — крыся всплеснула руками, обнаружив пропажу. «Чёрт, наверное, бросила под деревом. Там ничего важного, но сумка тёткина, да и книги, возвращаться неохота, как-то боязно». Пока я размышляла, как поступить, а Кристина продолжала выкручивать свою кофту от воды, снова послышался треск кустов. Я отскочила от придорожной акации, из зарослей которой со стороны реки кто-то выбирался. Надвигающаяся фигура вызвала у меня панический ужас, и я уже вознамерилась орать, но крыся опередила меня. «А ты что тут делаешь? Тоже гадать ходил?» В свете фонаря я сразу же признала обалдевшего от вопроса шуряйку и облегченно вздохнула. Тот тоже был весь мокрый, а в руках держал пакет. В пакете кто-то дергался и прыгал. Какое гадание! Я с Настей на рыбу ставил. Пошел проверить, а тут так линуло. Пережидал в кустах за курганом. Хотел к часовне под козырек, да поскользнулся и упал. Вон весь в глине и сгваздался. В редкой розовой глине обрадовалась крыся. Я недавно тоже на курган ходила, глины набрала. Это же какое богатство под ногами! Редкий каолин такого оттенка. Не белая, смешанная с красной а именно розовая только в одном месте есть, с другой стороны кургана, перед холмиком. Зато уж вдоволь, я читала. Так мы тоже только что от реки. Что-то тебя там не заметили. Бесцеремонно прервала я монолог крыси о потому что он был мне интересен примерно так же, как истории про водяного. А я дальше вдоль реки ходил, минут десять топал. Здесь у берега клёв плохой, а там места прикормленные, дед утром был. «А вы чего такие нахохлившиеся?» «Ничего», — буркнула я. «Хотя тут вот что, я сумку под деревом забыла. Пошли, сходим, заберем, а то как-то боязно. А сумка вам зачем?» Тут крыся встряла со своими рассказами про гадания и венники, вызвав жгучий интерес у шуряйки. За разговорами мы неспешно вернулись к реке. У шуряйки очень кстати оказался фонарь, который я позаимствовала. Слушать про было выше моих сил, а крыся как раз пошла на новый виток. Так что я ускорила шаг. Оставив эту парочку сказочников позади, направилась к грабу, под которым мы прятались. Дождь снова стал накрапывать, перейдя в противную мелкую морось, стекавшую по лицу струйками. Посветив под дерево, я сразу нашла свою пропажу притулившуюся к стволу и насквозь мокрую. Схватила сумку и уже было совсем развернулось, чтобы бежать назад в царство фольклора, но внезапно затормозила. Не знаю, какая нечистая сила дернула меня за рукав, но я решила все-таки посветить фонарем в сторону трещавших кустов. Сделав пару шагов в нужном направлении, я щелкнула рычажок. Яркий столб света выхватил из темноты часть кустов. Почему-то я даже не особо удивилась, когда он явил мне чьи-то ноги в резиновых сапогах. Медленно переведя фонарь в сторону, я смогла рассмотреть картину целиком. Головой в кустах, а ногами в сторону дороги лежал труп. Почему-то я сразу занесла обладателя резиновых сапог в список мертвых и решила, что не худа бы заорать. «Глашка, ты чего там? Лешего увидела?» Гаркнула Кристина, а я, наконец-то, с облегчением завопила. Шуряйка недаром когда-то ел свой хлеб охранника. Тут же ринулся ко мне, выхватил фонарь и, к счастью, мигом сориентировался. Матерясь и отпихивая меня назад, он кинулся к мужику в сапогах. Я самозабвенно орала, Кристина подскочила и испуганно схватила меня за руку, а Шуряйка производил осмотр. Наконец я пришла в себя, умолкла и, превозмогая страх, подошла чуть ближе. Кристина держалась рядом, а друг детства щупал запястье трупа. Что-то пульс не могу найти, чёрт. Но тело тёплое. Мать его, девки, быстрее, надо скорую. Может, надо искусственное... У него башка разбита, лучше вам этого не видеть. Что же это делается, святые угодники? глашка, ну ты чего, замерла, как статуя? И сумку опять кинула. «Бежим за помощью!» Похоже, Кристина соображала лучше меня. По крайней мере, мою сумку она ухватила и даже резво потянула меня за собой. Я не сопротивлялась, уже перестав чему-то удивляться. «Надо дождаться приезда оперативно-следственной группы. Придется дать объяснение и показания», — причитал Шурик, перепрыгивая через камни на дороге. А пока не надо было ничего трогать на месте происшествия. Лучше было и не подходить близко. А еще лучше бы нам иметь свидетелей, не то могут на нас его повесить. Дальнейшее я помню смутно, потому что мы, Стеная, вломились в дом тропиканки, чтобы вызвать скорую. Тут только все вспомнили, что это можно было провернуть и по сотовому телефону, что Шуряйка и сделал». Тропиканка, обалдевшая от наших новостей, предположила, что мужик мог быть просто пьян, но друг детства покачал головой. Через десять минут мы с крысей тряслись под пледом и пили горячий чай, а Шуряйка отправился встречать скорую. В общем, вечер гаданий закончился весьма неожиданно. «Хорошо еще, что мы Александра встретили», — с уважением вздохнула крыся, возведя масленки на влик героя. «Лучше на такие ответственные мероприятия брать с собой мужчину, как-то спокойнее». «А еще лучше не шастать в темноте по сомнительным делам», — огрызнулась я, допивая чай и выстукивая дробь зубами. Позвонив тетке, я предупредила ее о причине задержки и пообещала, что до ворот меня проводит Масленкин. Не успела я помянуть друга в суе, как он не замедлил явиться». «Короче, скорая приехала, оказалось, мужик наш того. Ну, мёртвый!» «Мать честная!» «Вы не волнуйтесь только, он вроде как не местный. Может, рыбак? Увезут его сейчас!» «И что теперь будет?» Почтительно поинтересовалась малость отошедшая от шока крыся. «Ну что, с человека, который нашёл труп, полиция возьмёт объяснение об обстоятельствах обнаружения». «На допрос к следователю будут вызывать, только если погибший умер насильственной смертью, то есть был убит», степенно пояснил Шурик, почувствовавший на себе ореол славы. А я подумала, чем же таким он занимался на своей работе охранника, раз так досконально изучил Уголовный кодекс. Перспектива участвовать в допросах меня не воодушевила, но оставалась слабая надежда, что мужик умер своей смертью. Хотя голова в крови как-то не вязалась с этой версией. Но представить, кто и за что мог убить неизвестного мужчину в нашей спокойной деревне, я тоже не могла, а в тот момент еще и не хотела.